Сила присутствия. Иногда умирающему человеку, а с моей точки зрения ясно, что это справедливо и для неизлечимых больных, и для тех, кто здоров, но страдает от страха смерти, не нужно ничего, кроме нашего присутствия. Моя следующая история о том, как родственники и друзья могут протянуть друг другу руку помощи. История Элис. Протяни руку друзьям. Элис Вдова, чью историю я уже рассказывал в главе третьей, она страдала из-за необходимости продать дом и вместе с ним, дорогую ее сердцу, коллекцию музыкальных инструментов. Вот-вот должна была переехать в дом престарелых. Незадолго до ее переезда я взял короткий отпуск и на несколько дней уехал из города. Зная, что для Элис сейчас очень тяжелое время, я на всякий случай оставил ей номер мобильного телефона. Когда перевозчики мебели начали выносить ее вещи, Элис испытала парализующий приступ паники, с которым не смогли справиться ни ее друг-медик, ни врач-массажист. Тогда она позвонила мне, и мы проговорили 20 минут. «Я не могу спокойно сидеть», — начала она. «Я так взвинчена, что, кажется, скоро взорвусь. Не могу найти облегчения». «Вглядитесь в самую сердцевину вашей паники. Что вы видите?» Конец. Всему конец. Вот и все. Конец моему дому, всем моим вещам, моим воспоминаниям, моей связи с прошлым. Конец всему. Конец меня, вот что сидит в самой сердцевине. Хотите знать, чего я боюсь? Это просто. Меня больше нет. Элис, мы с вами уже говорили об этом. «Напомню вам, что продажа дома и переезд в дом престарелых — это очень серьезная травма, и, разумеется, вы должны испытывать ужасное смятение и жуткий шок. Я на вашем месте чувствовал бы именно это, да и любой человек. Но давайте вспомним, о чем мы говорили. Что, если прокрутить время на три недели вперед? Какой вам покажется эта ситуация?» Ирв перебила на меня, — «это уже не помогает». Боль слишком сильна. Меня окружает смерть. Смерть повсюду. Мне хочется кричать. Потерпите, Элис, поговорите со мной еще немного. Я задам вам один вопрос, который уже задавал. Что именно страшит вас в смерти? Давайте сосредоточимся на этом. Все это мы уже проходили. Раздраженно и нетерпеливо ответила Элис. «Значит, недостаточно. Вперед, Элис. Пожалуйста, послушайте меня. Давайте продолжим работать». «Ну, это не боль. Я доверяю своему доктору. Он подоспеет, когда мне понадобится морфин или что-нибудь еще. Это никак не связано с загробной жизнью. Я выбросила из головы подобную чушь полвека тому назад». И так вы боитесь не процесса умирания и не того, что ждет вас после смерти. Двигаемся дальше. Так чего же вы боитесь в смерти? Не то, чтобы я чувствовала незавершенность. Нет, я прожила свою жизнь в полную силу. Я сделала все, что хотела сделать. Все это мы уже проходили. Элис, пожалуйста, продолжайте. Я уже все сказала. Меня нет. Я просто не хочу уходить из жизни, вот и все. Хорошо, я скажу вам. Я хочу увидеть окончание историй, хочу знать, что произойдет с моим сыном, решится ли он, наконец, завести детей. Мне больно сознавать, что я этого никогда не узнаю. Но ведь вы не будете знать, что вас нет. Не будете знать, что не узнаете. Вы говорили, что считаете, как и я, что со смертью полностью прекращается работа сознания. Да знаю, знаю. Вы столько раз это говорили, что я уже могу продолжить наизусть. Состояние небытия — это не страшно, потому что мы не будем знать, что не существуем, и так далее, и тому подобное. То есть я не буду знать, что пропущу что-то важное». Еще я помню, вы говорили о состоянии небытия, что это тоже состояние, в котором я была до рождения. Раньше мне это помогало, а теперь перестало. Это ощущение слишком сильное, Ирф. Ваши идеи тут не справятся, они даже не доходят до меня. Они все-таки могут вам помочь?» Просто мы не должны останавливаться, нужно продолжать думать об этом. Мы сможем сделать это вместе. Я здесь, с вами, и помогу вам проникнуть вглубь. Это очень цепкий страх. В нем какая-то угроза. Я не могу ее найти, не могу назвать. Элис, на самом дне наших чувств по поводу смерти всегда лежит чисто биологический страх, на уровне инстинкта. Это первобытный страх, и я тоже испытывал его. Словами его не выразить. «Все живые существа стремятся сохранить свою жизнь», — сказал Спиноза около 350 лет тому назад. «Мы просто должны знать об этом и быть готовы к тому, что первобытная сила нет-нет, да и пробудит в нас ужас. Это случается с каждым из нас». Спустя 20 минут голос Элис стал звучать спокойнее, и мы закончили разговор. Через несколько часов она прислала короткое сообщение. Она восприняла наш разговор как пощечину, и что я был холоден и не проявил эмпатии. Тем не менее, она добавила, что все-таки почувствовала себя лучше. На другой день она прислала еще одно сообщение, в котором сообщала, что ее паника полностью улеглась, и вновь без видимых причин. Итак, давайте посмотрим, как помог Элис наш разговор. Подействовали ли мысли, о которых я и напомнил? Скорее всего, нет. Она отмахнулась от аргументов Эпикура о том, что с исчезновением сознания теряется возможность узнать, что она никогда не услышит, как закончились истории близких ей людей, что после смерти она вернется в то состояние, в каком была до рождения. Не подействовали и другие мои слова. Ни предложение спроецировать себя на три недели вперед и взглянуть на ситуацию издалека, ни просьба продолжать раскручивать проблему. Она слишком сильно паниковала. Как пояснила сама Элис, «Я знаю, что вы пытаетесь мне помочь, но идеям не под силу справиться с моей проблемой. Они даже не достигают этой тоскливой тяжести у меня в груди». Итак, идеи не помогли. Но давайте посмотрим на этот разговор с точки зрения отношений. Во-первых, я разговаривал с ней, находясь в отпуске, и дал ей понять, что полностью готов быть вовлеченным в ее ситуацию. В самом деле я сказал, давайте еще поработаем над этим, вы и я вместе. Я не уклонялся от обсуждения всех аспектов ее страха. Я продолжал выяснять ее чувства по поводу смерти, признав, что этот страх знаком и мне. Я уверил ее в том, что в этом страхе мы с ней на равных, что страх смерти заложен на генетическом уровне и в меня, и в нее, и во всех людей. Во-вторых, кроме моего явного желания «присутствовать», в нашем разговоре содержалось еще и скрытое, но мощное послание – «Неважно, как силен ваш страх, я никогда не оттолкну и не покину вас. Я делал то же, что служанка Анна из фильма «Шепоты и крики». Я обнимал ее, я был рядом с ней. Хотя я чувствовал себя полностью вовлеченным в ее ситуацию, мне удалось сдержать ее страх. Я не позволил ему распространиться на себя». Когда я просил ее продолжать исследовать и анализировать этот страх, голос мой звучал невозмутимо и деловито, что поддержало ее и помогло смягчить страх. Этот урок прост. Превыше всего контакт с человеком. Кем бы вы ни приходились ему, другом, родственником или психотерапевтом, действуйте решительно. Постарайтесь... Приблизиться к нему тем способом, который считаете правильным. Говорите от чистого сердца, расскажите о собственных страхах, импровизируйте. Обнимите человека, который страдает. Делайте, что хотите, лишь бы это принесло ему облегчение. Однажды, много лет назад, я прощался с умирающей пациенткой, и она попросила меня немного полежать рядом с ней на ее кровати. Я сделал, как она просила, и думаю, это стало для нее утешением. Самое большее, что вы можете сделать для умирающего, просто побыть с ним рядом. Тоже относится и к физически здоровому человеку в приступе страха смерти.